Глава тридцать восьмая. Арман ночевал на скамейках. Его сгоняли. Он ложился на другую. Сначала в первую ночь, в первый день, несмотря на голод, это могло еще сойти за игру. Не может же игра затянуться. Арман найдет работу, придумает что-нибудь. Так что он разыгрывал роль, как было и прежде, когда он изображал великого актёра в турне или Рембо Дюранжа на золотых островах. Красота столицы, фонтаны на площадях, тёплая ночь, а днём все новые и новые улицы, ощущение потерянности, миража. Но приключение начинало его тревожить. Всё-таки голодно. Во вторник, бродя по улицам, жадно смотря на иду в лавках, Ванк еще играл в Швейцар, открывавшего дверцы машин. В Булонском лесу, при небрежной усталостью и замечаниями хорошо одетых господ, стыдно такой молодой работать надо. Ванк полдня собрал несколько су. В Булоншной возле заставы до фина он купил кусок хлеба и много шоколаду. всево ярко шоколад дарели это входило в его игру и вызывало внутренний смешок позволявший терпеть то, что он немыт, что валят ноги и что неизвестно, как всё будет дальше но и во вторник, не оказалось ни работы, ни денег на комнату, так вечером опять захотелось есть непобедимый голод нопрене враг, который будет преследовать его утром и вечером. Не один он бросался открывать дверцы машин, и другие были беднее одеты, худее, грязнее и вон несчастнее. Где-то возле моделен, перед подъездом большого ресторана, один из них толкнул Армана. Куда ты лезешь? Хлеб отымаешь? Это моё место. значит, есть люди, для которых это не случайная игра, но постоянная работа. Возле Монмартра ему удалось поймать роскошную машину, из которой намеревалась выйти прекрасная женщина. Он замер на месте, разинув рот, держа руку на дверце. Шофёр открыл дверцу сам, и Арман так и остался с протянутой рукой. К одной красоте уж сыт не будешь, набрав несколько сил, Он спешил со с двух часов ночи с площади Пегаль к рынку и там купил разносить горячих сосисок и булгу. С ужасом вынало на бесконечной ночи впереди и о будущих ночах. У него осталось только одно су. Арман долго смотрел на него. Он вспомнил, что в селяне родители отдавали ему новенькие су, совсем золотые. Их бросали в копилку фаянсовая кошачья голова с воротничком и галстуком бабочки красивого красного цвета. В то же время Арман гордился, что он поел, пусть даже и не сытно. В первый раз в жизни он ел заработанный им самим хлеб. Правда, в глубине души какой-то голос говорил ему, что открывать дверцы автомобилей еще не настоящие работы. И гордиться тут нечем. Но в сущности, что это за культ труда? Вот с таким же успехом поел бы и поспал, ничего не делая. Вторая ночь была тяжелее первой. Среда прошла плохо, никаких автомобилей, грубость везде, куда он ходил клянчить работы. На всех объявлениях под словом требуется подозначена квалификация. А где вы работали? Молодой человек Арман научился врать. Он приехал из Аксы, служил там письмоводителем в бухгалтерии большого ресторана. Где ваше удостоверение? В следующий раз браснь удлинилась. Когда он приехал в Париж, у него выкрали бумаги, он написал в экс: "Я ожидаю копию удостоверения". "Ладно, приходите, когда её получите, или же оставьте адрес, вас увестят". После двух дней недоедания голод стал невыносим. В голове стоял туман. Мысль иде превратилась в навязчивую идею. Устажадское мей карман около полудня зашёл в церковь Сен-Жермен-де-Серруа. Служили панисиду под аккомпанемент органа и со всеми прочими церемониями. От запаха ладана начинала кружиться голова. Но всё-таки приятно посидеть на стуле. Эрман поглаживал соломенные сиденье, подумать только, во время некоторых служб раздают просфору даром, но не на похоронах. Эрман вспоминала про сфоре в Сиряне. Булочки вроде бисквита, белые, мягкие, ещё тёплые, чуть сладкие. Всё плясало у него перед глазами, подраздирающая хорды органа. Докерман заметил рядом с собой старушонку, протягивающую руку. "Не ищете?" "Нет, она получала за прокат стульев". Он сделал вид, что ищет в карманах и не находит. Старуха ждала. Пришлось встать. Он что-то провормотал, его чуть не вырвало от запаха ладана, но рвать было нечем, только кислый вкус во рту. Что доделать с от этого вкуса? Он напьюлся воды из-под крана на улице. Это рвалось пуговицы на пиджаке спереди, первые. Это ещё только начало. Он таскал с собой перекинув через руку непромокаемое пальто, от которого ужасно хотелось избавиться в такую жару. Нельзя, это его единственное достояние. Вот если бы он взял 50 франков, о которых говорил Эдмон, он мог бы снять где-нибудь комнату. Около Клень-Янкура он видел объявление: 20 франков в месяц. Он мог бы оставить в комнате пальто ни за что. Он ничем не будет обязан этим людям, этой сволочи. Он это твёрдо решил в понедельник вечером, а сейчас только среда. Голод становился всё сильнее, он занимал теперь главное место в жизни. Терешки с фруктами и зеленью вдоль тротуаров превратились в орудие пытки. Где-нибудь должно быть существуют здоровые столовки, но где? У кого спросить? Полицейские уже превратились для него в тех людей, что сгоняли его ночью со скамеек. Мучительный голод пересыхает во рту. то появляется обильная слюна и опять пересыхает. Вода больше не обманывала голодного желудка. Ноги обмякли, джерцы машин перестали приносить доход. Просить милостыню. Он долго стоял у харчевни на острове Сянлуи, вдыхая запах жиры и соусов. Он думал о деревне, где всё-таки есть возможность тащить Винную ягоду гроспи награда, можно ходить, ловить рыбу. Эта мысль рассмешила его. А хочется ловить рыбу. Прошёл день, длинный, голодный день. Наступила ночь. Мысли о пятидесяти франках Эдмона с мучительной назойливостью вертелись в упорямой голове. Нет, этот хлеб станет поперёк горла. не буду я его есть не буду есть легко сказать есть ночь была такой же длинной как день арман провёл её под мостом туннель по около магазина самаритен прямо на земле с каким-то страхом перейти в страхе перед темнотой и тенями таких же как он людей навязчивые мысли врывались в его сны и он видел звон апреля Хузнец подписывал конверты, без конца подписывал конверты. Все один и тот же адрес: мадам Сарри Бернар, Золотые острова, вилла Прозфора. Вилла Прозфора, Сарри Бернар. Куда девался клей для марок? То есть не в клее дело. Навешан изобретение, на марке уже намазан клей. Плезните? Арман наклеивал марки, он наклеил их такое количество, что начал чувствовать в рту странный вкус, вкус смерти. Но дело не в клее. Чего же это не хватает для марок? Арман когда-то собирал марки, он вспоминает вторую республику, вниз головой, ах, какая смешная эта вторая республика. Потом лилово-красный Христофор Колумб, открываяший Америку. деньги, вот чего не хватало для Мары. Сара Бернар визжала своим золотым голосом пятьдесят франков, дайте пятьдесят франков за марку в два су. Пятидесяти франковая марка за два су это, конечно, выгодно. Пятьдесят франков. Эй, встать, убирайся отсюда, а не то заберем. Проходила речная полиция. И спящие под мостом делали вид, что уходят, вероятно, с тем, чтобы вернуться. 50 франков. Арман проснулся с чувством голода и мыслью о бумажке, аккуратно вложенной в конверт, ожидающей его на улице Роя-Колар. Нет, ни за что нет. Даже в хорошую погоду голод мучительнее всего ранним утром. Город уже был охвачен горячкой людей, спешивших на работу, все не встали с опозданием на 5 минут. Деловитость, необычайное знание своего места во всём этом механизме, места, которое они спешили занять ещё на заре, жесты нетерпищихся улиц, спокойствие дворников, убирающих сор. Всё это говорило с изголодавшимся арманом на языке труда. Он чувствовал себя чудовищным исключением. Семнадцать лет. Что ему делать? Работать? Два дня тому назад он сомневался, нужно ли работать. Теперь положение изменилось. Он хотел бы работать, как все, как те, что были на прессе в Жирве. Он чувствовал, что теряет сознание, схватки в желудке. Приходилось прикладывать руки к животу, чтобы унять боль. но и это средство переставало действовать. Он чувствовал себя грязным, отвратительным. Он уже седьмой день не менял рубашки, помылся чистую рубашку. Ах, сначала бы хлеба и кофе. Он мечтал о кофе, очень горячем и очень черном. Перед глазами прыгали мушки, золотые точки. Желудочные спазмы усилились. Пятьдесят франков. В конце концов он просто дурак, что он будет обещечен, что ли, если возьмет их? Да если бы даже и так, первым делом поесть. Такие сумасшедшие идеи бывают у человека. Не лучше сказок, а Маргарити из Прованса права. Что это опять театр, рюиблас? Приятного аппетита, господа. Еще бы, голод сильнее все это ерунды. И я пойду возьму 50 франков сейчас же. Нет. Не сейчас же. Там теперь Эдмон. Надо дождаться, чтобы Эдмон ушёл в больницу. Нет к чему нарываться на него, дать ему возможность торжествовать и ещё чего доброго жалеть начнёт. Он способен позволить себе ту роскошь. Чёрт возьми, до да чего же трудно удержаться и не пуститься бежать на улицу Роекольлар. Когда видишь, как люди в барах обжигаются своим кофе, своим кофе разве он их? Какие белые булочки! Ровно в девять часов Арман, перекинув через руку пальто, спрашивал у коридорного конверт на свое имя. Он чувствовал сквозь конверт хрустящую бумажку. Коридорный говорил: "Господин Барбентан, видели спросить ваш адрес". Арман поднял голову и смеchnулся. Адрес? Скажите ему, что он может присылать мне письма в отель Риц на Вандомской площади. Риц одна из лучших гостиниц Парижа. Тенчан переводчик.